Китай. Провинция Хайнань. 1584 год. Хуа в своей келье борется с гнетущей мыслью. Неужели я обманут? За месяцы, проведенные здесь, у него не раз появлялось сомнение. Но сейчас он впервые позволяет беспокойству, как яблочному червю, проточиться в себе в сердце. Келья темна и пуста. Мрак разрезает лишь свеча, и ту надо беречь, ибо выдают ему их четыре на месяц. Если постоянно жечь их по вечерам, последние две пятидневки придется проводить в темноте, то научился ценить и беречь свет. Из мебели в его клетушке только тонкий матрас из рисовой соломы, который служит постелью и местом для медитации. Телья всегда холодна даже в середине лета, стены сырые, пахнущие древностью. И все же это угрюмое место единственное его убежище. Только здесь он проводит часы, которые с натяжкой можно назвать лучшими за весь срок пребывания в храме. Четыре стражи ему отводят на сон, еду и туалет. Остальное время уходит на выматывающие душу и изнуряющие тело упражнения. То бегает до упаду по ступенькам каменной лестницы вверх-вниз с грузом. Первоначальный вес – 10 кын – каждый день увеличивается. Примечание – кын, мера веса – 600 грамм. Его привязывают головой вниз к перекладине между двумя столбами. На ней закреплен пустой чан. Внизу стоит такой же чан с водой. Подтягиваясь мышцами живота к своим ногам, потом опрокидываясь назад, Хуато должен двумя маленькими чашками перелить воду из нижней бадьи в верхнюю, а затем обратно. Каждый лунный месяц объем переливаемого возрастает на двадцатую часть доу. Перевод с китайского. Доу. Меры объема. 10,4 литра. Его ставят на голову у стены и заставляют отжиматься на руках. Через день количество повторов возрастает. Хуато часами стоит в позе всадника, держа в вытянутых вперед прямых руках немалого веса камни. при этом на макушку ему ставят чашку с кипятком, чтобы обжегся, если шевельнется. Утром и вечером послушники растягивают ему суставы. Ломает его, закладывает голени за голову, приставляет к стене и задирает ноги так, чтобы они шли вертикально вверх. Его губы искусены в кровь, глаза затуманены от боли. Его водружает, настоящие рядом три больших бочки без крышек. С трудом балансируя на мокрых острых краях, то и дело проваливаясь, корчась от ломоты в пояснице, мальчик часами переливает ведром воду из одной бочки в другую, из нее в третью и стоя пять в первую. Его отводят на площадку, где в землю вбито 108 деревянных столбиков. Это священное число, символизирующее годовой цикл – 12 лун, 24 полулуны сезона и 72 пятидневки периода года. Расположены столбики на расстоянии, равном длине человеческой голени, высотой примерно до пояса. Площадь торца с большой апельсин – хуато – Должен ходить и прыгать по этим искусственным пенькам, между которыми острием вверх натыканы заточенные колышки. Оступиться значит получить увечье, когда то привыкает к одним упражнениям, их сменяют другие более сложные, и муки начинаются сначала. Он знает, все это нужно для закалки тела, но ему страшно. У молодого послушника, поступившего в обитель за год до Хуато разорвалось сердце от натуги. Не случится ли подобное и с ним самим? Все оставшееся время он занимается мелкими, постыдными и скучными хозяйственными делами, предназначенными специально для того, чтобы одновременно проверять и сломать его волю. Монахи и послушники не трудятся на полях, живут приношениями. Тем не менее, кухонных работ в храме хватает. Когда их нет, ему находят чем заняться. Сначала то полагал, что это просто испытание и когда он покажет наставникам, что может преодолеть монотонность и будничность службы, сяньшены одобрительно закивают головами и станут обучать его по-настоящему всем тем тайным воинским искусствам, которыми Шаолинь славился со времен Бодхидхармы. Примечание. Бодхидхарма умер в 598 году. Буддийский проповедник. Прибыл в Китай в 520 году из Индии. Стал патриархом китайского буддизма основателем школы самосозерцания Чань Тхьян Адзен в монастыре Шаолинь, один из основоположников Цюаньшу. Теперь он потерял уверенность. Кажется, его задачи бесконечны, и он навсегда останется прислугой, мальчиком на все. Хуато не хочет так думать, не желает, что его надежда раздробилась на кусочки, как стекло под ударом молота. Но вопреки его желанию она размывается, подобно песку под водяной струей. Летом он ухаживает за деревьями в монастырском саду. Зимой очищает от снега ступеньки храмовой лестницы. Сезоны он распознает лишь по той работе, которую его заставляют делать. Сегодня Хуато весь день сгребал листья в кучу, потом делал из них одну большую горку. В тот самый момент, когда он облегченно вздохнул, наконец закончил, подул ветер и свел весь труд на нет. Бесконечная, бессмысленная работа, которую вообще не стоит делать но которую делать он обязан. «Неужели это мой жребий?» Вдруг схлипывает он. Никто ему не отвечает. Он смотрит через единственное, малюсенькое оконце своей кельи и видит силуэты наставников и учеников, которые направляются в учебный двор для занятий. При виде их то решается. Послушничеству не видно конца, но для него должен быть какой-то конец. Он должен быстрее стать Чиен мечником, благородным рыцарем, чтобы выполнить свой священный долг. Он сделал все, что требовали от него наставники. И ничего не получил взамен, кроме ежедневной, нестерпимой боли и унижения от ощущения собственного ничтожества и бессилия что-либо изменить. Пыль летом, снег зимой, грязь весной, палые листья осенью. Вот его удел, не меняющийся, как и сам храм. Шаолин вечен, он переживет все. Пройдут века, и сотни агоний разочарований, таких как у него сейчас, совершается смертью душ в этих стенах. Кто выходит в коридор? Тьма поглощает его, стены храма давят на сознание. На них, как пласты копоти, налепились безмолвные муки сотен поколений. Воздух пропитан людскими страданиями и божественными знаниями, которые сделали Шаолинь таким, каков он есть. Ой, не зря буддийские храмы называют вратами пустоты. То тоже попал в ловушку. И стены сейчас впитывают страсти, которые источают его тело. Кто он такой, чтобы верить, что сумеет усвоить науку Шаолиня? Разве он достоин вообще хоть каких-то знаний? Я глупец, думает То. Потратил годы ни на что. Лучше бы я пошел в провинцию Сычуань на священную Хао Мин, гору поющих аистов. Излюбленное место даосских отшельников. Примечание: даос последователь даосизма китайского философского и религиозного учения, основанного Лао Цзы, шестой век до нашей эры. В основе даосизма лежит понятие о дао – естественном пути. В начале первого тысячелетия нашей эры даосы обратились к магии, алхимии, отшельничеству. Лиса, барсук и другие звери живут в норах и близких к земле а потому обладают большим запасом чудесной силы Д, идущей от земли. Ее посредничеством они живут тысячу лет, владеют искусством волшебных превращений. Даосы подобны им, только сильнее, потому что к Д добавляют силу знаний и праведность. То зажмурил глаза и представил себя в одежде Даоса, открытому ворота-халате с чрезвычайно широкими рукавами и множеством складок, перехваченным под грудью длинным тонким поясом с кистями. Вокруг фениксы и журавли, спутники бессмертных. В волшебном котле, украшенном магическими фигурами зеленого дракона и белого тигра, варятся пилюли вечности. Эти пилюли, а также молитвы, заклинания, специальный режим, подчиненные особым правилам связи с женщинами, сделали его жизнь неограниченной, дали власть над духами и демонами, позволили произойти в искусстве превращений самого злокозненного девятихвостого лиса-оборотня научили предсказывать будущее по книге Ицзин и Тысячелистнику и вызывать гром из собственного кулака. Примечание. Древнейшее в Китае гадание на Тысячелистнике лежит в основе Ицзин, книги перемен, своде религиозных текстов и гадания. Тогда бы он, подобный Дунбию, одному из восьми даосских святых, покровителю магии и различных ремесел, сделал бы то, что завещал дедушка, умирая. «Вот беда!» Дедушка презирал даосов, считал невежами и бездельниками, слишком любящими солнце и луну, хотя несколько лет пробыл у них в обучении, а скорее именно поэтому. С другой стороны, те, кто были дедушкиными наставниками, не являлись истинными даосами-магами. Чтобы уподобиться бессмертным, необходимо прикипеть сердцем к принципу увэй – полного воздержания от какой-либо деятельности, отречения от всего земного. От красной пыли, суетного грешного мира, как говорят буддисты. Так ведь, увы, никак не сочетается с тем священным долгом, ради выполнения которого живет то. Дедушка был прав. У даосов делать ему нечего. Философы, алхимики и ученые мне не помогут добиться своего. А магом я смогу стать, лишь отказавшись от всего, чем живу. Кроме Шаолине мне некуда деваться. И внезапно Хуато пронзает мысль. Храм стал частью его жизни. Какими бы горькими, дурацкими и бессмысленными не были его труды, они вросли в него, переплелись с ним. Надо терпеть. То берет метлу, отправляется в сад. Ветер небрежно набросал узоры из желтых, красных, коричневых, золотых листьев на покрывало из побуревшей, но еще крепкой травы. В саду стоит старик в желтом халате жреца, обратив лицо прямо к солнцу. Несмотря на осень, еще очень яркому. Хуа потрясён. Как можно так долго смотреть на светило? А если монах закрыл глаза, то зачем подставлять под лучи лицо? Жрица оборачивается, и у Хуа вырывается крик ужаса. У старика пустые глазницы. Опустившись, он почтительно кланяется. Я слушаю тебя, новый послушник, говорит старый монах. «Как вы можете узнать меня, досточтимые, если встречаете впервые, да и вообще слепы?» Почтительно, но твердо возражает Хуато. «Я сразу узнаю любого обитателя храма, и никогда не думай, что раз у человека нет глаз, он не может видеть». Зажмурься и обрати лицо к солнцу. Хуато повинуется. Сквозь веки он видит свет, отражение солнца. Опускает голову к земле, свет исчезает. «Ну да». Через внутреннее можно постичь внешнее, они взаимосвязаны. Как же я не понимал этого раньше? Ну, спросил наставник, что ты слышишь? Хуа то прислушивается. Звуки налетает на него из тишины, как мухи на мед, и он успевает ловить лишь первых и самых громких. Я слышу журчание ручья текущего из храмового родника вниз под гору. Я слышу птиц. Я слышу ветер и шелест листьев. Это все очевидно, и это можно услышать и с открытыми глазами. Чтобы по-настоящему слышать, нужно сосредоточиться. Попробуй еще. Хуа заставляет себя оторвать все слишком явные звуки от своего сознания, пробиваясь через них, как ныряльщик через теплые и холодные струи воды, чтобы достичь глубины. Ты слышишь стук своего сердца? Да, говорит Хуа спустя некоторое время, убедившись, что это действительно так. Научись всегда выделять его из других, используя стук сердца как меру отсчета. Йоги из Индии делают свои упражнения на дыхание и сосредоточение. Наша секта Чань заимствовала это у них, ты должен научиться им подражать. Слышишь ящерку рядом с собой? Хуа навостряет уши. Нет. Открой глаза. Хуа повинуется и видит у своих ног остаток ушедшего лета маленькую зеленую ящерку. «Сяньшен!» – восторженно вопрошает он старика. «Как можете вы слышать все это?» Слепой монах улыбается. «Отрок! А как ты не можешь?» Даже тьма имеет свой звук. А человек тем более. Вдруг раздается прямо над ухом то негромкий голос Миня. Хуа испуганно вздрагивает. Он не заметил, как подошел настоятель. Поистине верно говорят про монаха в Шаулине. Пытаешься их увидеть – они невидимы. Намереваешься их услышать – они неслышимы. Хочешь их схватить – они неуловимы. Ты пока не умеешь ни видеть, ни слышать как следует, а тем более чувствовать кожей, продолжает имень. Как это? Недоумевает то. Я сейчас закрою глаза и вытяну руку ладонью вверх. Возьми листик и тихо, не предупреждая меня, разожми пальцы, чтобы он упал мне на ладонь. То делает это и не верит своим глазам, Минь успевает отдернуть руку, прежде чем лист касается ее. Это волшебство, ахает Хуато. Это тренировка. Листик толкает перед собой воздух, который я чувствую кожей. то разочарован, как просто. Подобной простоты ты будешь добиваться лет десять. Тебе будут бросать лист на ладонь и бить по ней палкой в тот миг, когда он коснется руки. Зачем все это? Нужно уметь находить врага в полной темноте по слуху. Нужно уметь чувствовать спиной и шеей движение воздуха, образованное открывающейся без скрипа дверью или броском тигра сзади. Не овладев данными премудростями, нельзя стать мастером Цюаньшу. О, Тайпан, когда же я начну учиться по-настоящему? Разве ты уже не начал? Удивленно поднимает брови Минь.